Глава 11 В скалах. День уже полностью вступил в свои права, когда Киск с Кивановым добрались до подножья Южных гор. Попетляв по крутым склонам, которые под колесами вездехода осыпались потоками камней, скрывающим все следы, они загнали машину в устье просторной пещеры, невидимой снизу. «Ты здесь уже бывал?» — поинтересовался киск, спрыгивая на землю. «Да, но заходил не очень далеко. Там, — Киванов указал, — вглубь пещеры, начинается длинный проход. Может быть, у пещеры есть второй выход? Не исключено. Пойдем посмотрим». Взяв в руки фонари и плазменные резаки, они вошли под гулки и каменные своды. Некоторое время они пробирались по узкому петляющему лазу, пригибаясь все ниже, временами едва не становясь на четвереньки, протискиваясь друг за другом между каменными выступами. Но после очередного поворота потолок пещеры резко ушел вверх, стены раздались в стороны, и проход стал свободным. Пол, между тем, приобретал все более заметный уклон вниз, потянуло затхлой сыростью. «Мы так спустимся к самому подножью горы», — сказал Кийск. Не успел он произнести эти слова, как сзади на них накатился глухой раскатистый рокот, своды пещеры содрогнулись, с потолка посыпались струи песка и мелких камней. Киванов и Кийск встревоженно переглянулись. «Обвал!» — едва слышно прошептал Киванов. Они бегом бросились назад, и через пару сотен метров, в том месте, где ход сужался, наткнулись на глухую стену каменного завала. Кийск со злостью швырнул резак на пол. Но «Ну, надо же было так попасться!» «Надо же было влезть в эту дыру!» «Здесь Резак не поможет», — рассудительно произнес Киванов. «Надо поискать другой выход». «А если его нет?» «Совершенно верно, другого выхода нет», — вмешался в разговор посторонний голос. Киск резко обернулся и осветил фонарем проход пещеры. Сзади никого не было. «Кто здесь?» — крикнул Киск и, наклонившись, подобрал с земли Резак. «Я!» — ответил голос. Голос был спокойный, даже, можно сказать, приятный. Но какой-то неопределенный. Он мог принадлежать одновременно и мужчине, и женщине, взрослому и ребенку. К тому же невозможно было определить, откуда он доносится. «Где ты? Мы тебя не видим!» — прокричал Кийск в пустоту пещеры. «Я здесь!» — ответил голос. «А не видите вы меня потому, что я просто голос? Разве можно увидеть звук?» «Но голос не может существовать сам по себе!» «Почему же?» «Должен быть какой-то источник звуков!» — голос весело рассмеялся. «А как насчет улыбки чеширского кота?» — спросил он. «При чем здесь это?» — непонимающе взмахнул рукой Борис. «Вы полагаете, улыбка без кота существовать может, а голос без тела нет? Но это ведь всего лишь сказка. Разве...» «Послушайте», — произнес Кийск, обращаясь одновременно к Борису и голосу, звучащему откуда-то из-под сводов пещеры. «Я, честно говоря, вообще не понимаю, о чем идет речь. Голос пытается убедить нас в том, что он реально существует, но не имеет при этом никакого материального источника», — объяснил суть проблемы Киванов. Но «Ну и что?» — недоумевающий пожал плечами Кийск. «Я тоже читал книгу про чеширского кота. По-моему, довольно убедительный образ. Но ведь это сказка». Возмущенно всплеснул руками Борис. «Во-первых, назидательно произнес голос, если вы не встречались с чем-то прежде, то это совсем не означает, что данного предмета или явления не существует вовсе», назидательным тоном произнес он. «Во-вторых, если нечто противоречит привычным вам понятиям, подумайте о том, не следует ли их пересмотреть». Боюсь, что такая возможность нам теперь представится не скоро, мрачно усмехнулся Киск. А кстати, как ты попал сюда, наблюдал за вами. Кто тебя послал? Меня никто не может послать, голос, похоже, обиделся. Я сам наблюдал за вами. Зачем? Мне было интересно. И давно ты за нами следишь? С тех самых пор, как вы влезли в лабиринт. Ты про лабиринт знаешь, удивился Киванов. «Конечно, я с самого начала примерно представлял себе, чем закончится ваша встреча с лабиринтом. Но я даже не предполагал, что вы продержитесь так долго. Сражались вы великолепно. Жаль, но с самого начала вы были обречены на поражение, силы неравные. Почему ты так думаешь? Потому что лабиринт невозможно победить. Лабиринт – боевая машина?» – голос снова рассмеялся. «Вы даже не смогли постичь суть лабиринта» а вознамерились победить его, произнес он с укоризной. «Лабиринт — это первооснова всей Вселенной. Он был уже тогда, когда ничего не было, и когда вновь ничего не станет, останется только один лабиринт. Он существует вне времени и пространства, и одновременно с этим пронизывает своими ходами все времена и измерения. Посредством лабиринта все события в мире связаны между собой — И именно поэтому Вселенная существует. В противном случае она давно бы уже взорвалась изнутри миллиардами противоречий и конфликтов. Нам ничего не известно о лабиринте. Совсем не обязательно, чтобы о нем знали все. Имеет значение только то, что он существует. Но почему лабиринт хотел нас уничтожить? Во-первых, не хотел, а практически уничтожил. Не исключено, что обвал, засыпавший вас в этой пещере, тоже устроен лабиринтом. Во-вторых, конечно же, он боролся не конкретно с Ивакийском и Борисом Кивановым, а с неким тревожащим его дестабилизирующим фактором. Но в чем причина? Какую опасность мы представляем для лабиринта? Не вы и не для лабиринта. Это я разговариваю с вами как с людьми. А для лабиринта вы ничто. Для лабиринта существует только вся Вселенная в целом. Она его детище, его конечная цель. Ради благополучия Вселенной лабиринт уничтожает миры, что уж говорить о таких букашках, как вы. Пусть так, но что лабиринт намерен делать после того, как уничтожит нас? Завтра сюда прибудет корабль с Земли. Он тоже обречен на гибель? Ни мне, никому, либо другому сие неизвестно. Лабиринт – это непостигаемая первопричина того, что в мире уже произошло, и чему только еще предстоит случиться. Возможно, его интересует ваша планета, а вы – только как ее представители. Так сказать, маленький лабораторный эксперимент. Земле угрожает какая-то опасность? Вполне вероятно. Но также может быть, что сама она представляет какую-то угрозу для Вселенной. На эту тему можно строить любые догадки и предположения, но единственный правильный ответ известен только самому лабиринту. И как его узнать? Невозможно. Не стоит и пытаться. Хорошо. Отложим пока эту тему. Давайте лучше вместе подумаем, как будем отсюда выбираться. «Для меня не существует проблемы передвижения в пространстве», — ехидно усмехнулся голос. «Я могу уйти отсюда в любое время, как только пожелаю». «А вот меня эта проблема просто заела», — с досадой щелкнул пальцами кейск «Ты не мог бы предупредить об опасности наших друзей, когда они прилетят сюда, а заодно и сообщить им, где мы находимся?» «Нет», — резко ответил голос. «Почему?» «Не могу и все тут». «А ты уверен, что у пещеры нет другого выхода?» «Абсолютно. Зато здесь есть другой вход». «Вход куда?» «В лабиринт». «Вообще-то это не мое дело. Сами впутались, сами и выбирайтесь. Но мне понравилось, как вы сражались. И ты проводишь нас по лабиринту на поверхность? Нет. По лабиринту вы пойдете одни. И куда он выведет вас, я не знаю. А куда можно попасть через лабиринт? Куда угодно. Это непредсказуемо. Но разве у вас есть другой выход? Похоже, что нет». «Ну так что?» Киск с Кивановым переглянулись. «Идем?» – спросил Кийск. «А что нам еще остается?» – ответил Киванов. «Ну вот и отлично!» – обрадовался голос. «Положите, пожалуйста, на пол свои фонари и плазменные резаки. Мы возьмем их с собой!» – сразу же насторожился Кийск. «В таком случае мы никуда не идем!» – непреклонно заявил голос. «Вы уже один раз влезли в лабиринт с плазменными резаками, и сами видите, что из этого получилось. Но фонари! В лабиринте вам фонари не понадобятся, а до входа я вас провожу». Снова ультиматум недовольно проворчал киск и бросил резак на пол. Фонарь он положил на землю так, чтобы он светил вглубь пещеры. Так же поступил и Киванов. «Вперед!» — сказал голос. Вскоре свет фонарей помер где-то далеко за спиной. Они шли, держась руками за стены, осторожно нащупывая ногами дорогу. «Идите спокойно. Дорога здесь ровная, потолок высокий. Крутых поворотов нет», — говорил голос, двигаясь чуть впереди. «Сюда, сюда!» — звал он, и они шли все дальше и дальше. «Стоп!» — скомандовал голос. «Теперь поверните направо». Люди выполнили команду. И три шага вперед. Шагнув, они оказались в квадратном коридоре с гладкими светящимися стенами. «Ну вот и все!» — сказал голос. «Теперь я вас покидаю. Дальше пойдете одни. Скажи хотя бы в какую сторону?» — попросил Киванов. «Без разницы», — ответил голос. «До свидания. Может быть, еще когда-нибудь поговорим. Мне очень понравилось, как вы сражались». И голос растаял. «Куда пойдем?» — спросил Кийск. «Прямо». Вытянув руку, указал направление Киванов. «Отличная мысль», — горячо поддержал его решение Кийск. «Вперед!» Одну минуту Киванов принялся сосредоточенно рыскать по карманам. «Черт!» — в сердцах выругался он. Платок потерял. Нечем утереть слезу расставания? Платок с кровью моего двойника. Я так и не узнал, кто из нас настоящий. Брось, — усмехнулся Кейск, — какая теперь разница? Теперь ты остался один, значит, ты и есть настоящий. И они пошли вперед, сопровождаемые плывущим по периметру коридора светом. Из рапорта специальной комиссии Совета Безопасности по планете PX-183 Корабль со специальной комиссией Совета Безопасности прибыл на планету PX-183 для проверки сообщения работающей на планете комплексной экспедиции под руководством профессора Эмерсона Маклайна, касающегося феномена, названного «Лабиринт». При посадке корабля произошла авария. По причине того, что вторая посадочная опора не вышла из гнезда, корабль начал опасно крениться на бок. Пилот был вынужден включить маршевый двигатель. В момент отрыва корабля от грунта, когда крен еще не был выровнен, вторая посадочная опора вышла из гнезда и уперлась в грунт. Корабль развернула вокруг опоры, и его кормовая часть врезалась в лабораторный корпус станции. В результате аварии была значительно повреждена станция и погибли все находившиеся на ней участники комплексной экспедиции – Эмерсон Маклайн, Иво Кийск, Аллен Палмер, Карен Кочетрян, Борис Киванов, Марта Ивлева. По факту сообщения комплексная экспедиция о феномене, названном «Лабиринт», все эксперты комиссии Совета Безопасности в результате тщательного расследования пришли к единому мнению, что названное явление на планете PX-183 отсутствует. Возможно, за так называемый «Лабиринт» были приняты пещеры в горах, имеющие разветвленную структуру, но, несомненно, естественного происхождения». Дальнейшие работы на планете PX-183 следует признать бесперспективными.